чтобы прикончить его, а прихожане пели «Господи, не надо двигать мою гору, но дай мне силы взойти на нее». Через три дня сердце Уинстона Льюиса было найдено в бумажном пакете в нескольких кварталах от его дома. Еженедельник Миссис Уимс. Бюллетень-полустанка, 24 февраля 1944 года. Глупости из морозилки. Просто умора. Каждый год клуб «Маринованный огурец» устраивает сборище под девизом «Глупости из морозилки», но на этот раз они превзошли самих себя. Грэди Килгар приоделся Ширли Темпл и спел «О чудесный мой кораблик-леденец». Надеюсь, все заметили, какие красивые ноги у нашего шерифа. А моя дрожайшая половина Уилбур Уимс исполнил «Красный парус на закате». По-моему, он спел хорошо, но тут я, конечно, не судья. «Ведь мне приходится каждый божий день слушать, как он распевает под душем. Ха-ха!» Самыми потрясными шутками были признаны две пародии — на преподобного Скрогинса в исполнении Иджи Тредгуд и на Весту Эдкок в исполнении Пита Тидуэлла. Опол делала прически и грим, а Нинни Тредгуд, Бидди, Луис, Отис и ваша покорная слуга занимались костюмами». Так называемого «опасного зверя» в сценке про Мат и Джеффа изображал никто иной, как бульдог доктора и миссис Хэдли по кличке Ринг. Ему на морду надели противогаз. Все сборы пойдут в Рождественский фонд на нужды полустанка и Трутвеля. Хорошо бы поскорее покончили с этой войной, мы ужасно соскучились по нашим мальчикам. Кстати, Уилбур на днях пытался записаться в армию, «Слава Богу, он оказался слишком стар, и у него нашли плоскостопие, иначе у нас возникли бы серьезные проблемы». Дот Уимс. Приют для престарелых розовой террасы. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 28 июля 1986 года. Эвелин снова набрала вес, который скинула за время диеты, плюс еще 8 фунтов. Она была ужасно расстроена этим обстоятельством и даже не заметила, что миссис Третгуд опять надела платье наизнанку. Они поедали одну за другой конфеты из пятифунтовой коробки божественных сливочных помадок, как вдруг миссис Третгуд сказала «Я могла бы кого хочешь убить за кусочек масла». Этот их маргарин на вкус точь-в-точь топленный свиной жир. Мы столько его съели во время Великой депрессии, что меня от него уже мутит. Вот и приходится жевать сухие тосты с яблочным повидлом». Насколько я помню, Иджи и Руфь купили кафе в 1929 году, как раз в разгар депрессии, но маргарином, по-моему, у них и не пахло. По крайней мере, я не помню, чтобы мы его ели. Странно, весь мир страдал от голода, а для меня эти годы в кафе кажутся сейчас самыми счастливыми, как бы трудно нам тогда не приходилось. Но мы были счастливы и не думали об этом. Сколько ночей мы провели в кафе, слушая радио. Мы слушали «Фиберомагги» и «Молли». Эммас и Энди, Фреда Аллина. Ой, всех и не упомнишь, но они были такие душки. Эти нынешние программы по телевизору я просто не перевариваю. Только и делают, что поля из пистолетов да оскорбляют друг друга. Вот Фибермаги и Молли друг в друга не стреляли. Эммас и Энди, правда, чуть-чуть постреливали, но это было смешно. И цветные по телевизору сейчас не такие славные, как раньше си шкуру бы спустила с Большого Джорджа, если бы он говорил так, как они в кино сейчас разговаривают. ну да и не только в кино. Мисси Сотис однажды в супермаркете сказала цветному мальчишке, что даст ему десять центов, если он поможет ей донести сумки до машины. И что вы думаете? Он злобно глянул на нее и пошел себе дальше. Да если бы только цветные так себя вели. Помню, ехали мы как-то с мисси Сотиса, она взяла да и врезалась в кучу тележек у магазина. Сзади начали ужасно сигналить, и некоторые люди, когда нас объезжали, показывали нам палец. Никогда раньше не видела подобного безобразия. Уродство какое-то, иначе и не назовешь. Я даже новости перестала смотреть. Сплошные драки. Надо этим мальчишкам давать успокоительное, чтобы хоть на время утихомирились. Вроде того, что дают мистеру Дановою. Я думаю, что во всем виноваты эти новости. Будоражат людей. Вот все и ходят такие злые. Когда передают новости, я просто выключаю телевизор. Последние лет десять я все время смотрю религиозные передачи. Там в гостях много умных людей бывает. Я им всегда денег посылаю, когда есть лишние. Каждый вечер с семи до восьми я слушаю встречи с проповедником. Еще люблю устный экзамен Робертса и клуб 700 Мне там почти все нравится. Кроме той накрашенной женщины, да и она была бы ничего, если бы не рыдала все время как истеричка. От счастья она плачет, от несчастья тоже плачет. Клянусь, она умеет пускать к слезу в любой момент. Раз и готово, ревмя ревет. Вот кому гормоны принимать следует. Кого я не люблю, так это таких проповедников, которые все время орут. Не понимаю, зачем так кричать, когда у них есть микрофон. Как начинают вопить, все, сразу выключаю. И знаете еще что, юмор в газетах теперь совсем не смешной. Я помню, когда читала «Бензиновую улицу» или «Крошку» Билли Винке всегда хохотала, а малютку Генри я просто обожала. Ох, и номера откалывал этот Генри. «Даже не верится, что и сейчас есть счастливые люди, такие же счастливые, как в прежние времена. Теперь на улице радостного лица не встретить, по крайней мере, я не встречаю. Когда Фрэнсис возил нас в парк, я сказала миссис Сотис, «На «Да чего же у всех скучные кислые физиономии, даже у молодых?» Эвелин вздохнула. Интересно, почему люди стали такими злыми? Ой, да это везде так, мелочко, во всем мире. Скоро же конец света. Кто знает, может, и мы дотянем года до двухтысячного, но я что-то сомневаюсь. Знаете, я многих хороших проповедников слушала, и все они уверяют, что время наше близится к концу. Говорят, что так в Библии сказано. В апокалипсисе. Разумеется, они не могут наверняка знать, да и никто не знает, кроме Господа нашего». «Не знаю, сколько еще Господь отпустит мне жизни, но, думаю, не слишком много, сами понимаете, и поэтому я теперь каждый день живу как последний, не хочу оказаться не готовой Вот почему я не осуждаю мистера Данова и Весту Эдкок. Живи сам и дай жить другим». Эвелин почувствовала, что должна задать вопрос. «А что с ними такое?» «Они думают, что влюбились друг в друга. По крайней мере, так всем говорят. Ох, видели бы вы, держат друг друга за ручку, да целуются по углам». Дочь мистера Дановая каким-то образом пронюхла об этом, примчалась и стала грозить, что подаст в суд на приют. Назвала миссис Эдкок развязной девицей, представляете? «Быть этого не может». «А вот и может, милочка». Вопила, что у них пытаются отнять папочку. Такая была шумиха, и мистера Дановая забрали домой». Я думаю, боялись, что он попытается вступить с миссис Эдкок в определенные отношения. Я думаю, что все это из области мечтаний. Дженнин сказала, что он давным-давно потерял к этому способность и теперь даже мухи не обидит. Ну, обнимутся, ну, поцелуются разок-другой. Тоже мне катастрофа. А у Весты теперь сердце разбито. Неизвестно, что она может выкинуть. Да, скажу я вам, от скуки тут не помрешь. Эвелин согласилась. Похоже, вы правы. «Еженедельник Миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 1 августа 1945 года. Человек падает в чан с лаком. Не будь я его женой ни за что бы не поверила. Моя дрожайшая половина слонялся у железнодорожных мастерских, где перекрашивали военные эшелоны, и свалился в 250-галлонный чан с лаком». Утонуть-то он не утонул, но пока выбирался оттуда, лак застыл, и он оказался весь покрыт хрустящей коркой. Пришлось звать опул, чтобы она состригла лак с того, что раньше было волосами. Одно меня радует, что у нас нет детей. Волноваться еще об одном ребенке у меня просто не хватило бы сил. Ни у кого нет, например, хорошей няни для мужа? Мы все так рады, что война наконец закончилась. Вчера вернулся домой Бобби Скрогинс, а Томми Глаз и Рэй Лаймуэй... Еще в прошлый четверг. Ура! Новости. Одна, другой лучше. Ко мне заходила Нинни Тредгуд и принесла клевер с четырьмя листочками. Сказала, что они с Альбертом целых три штуки у себя в саду отыскали. Спасибо, Нинни. Дот Уимс. Приют для престарелых розовой террасы. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 15 августа 1986 года. Джинни, медсестра-негритянка, которая гордилась своим твердым характером, хотя на самом деле он был не такой уж и твердый, заявила, что устала. Сегодня она работала в две смены и решила зайти к ним посидеть минутку и выкурить сигарету. Миссис Отис отправилась на занятия художественного кружка, поэтому в комнате была только миссис Третгуд, которая ужасно обрадовалась гостье. «Вы знаете ту женщину, с которой я беседую по воскресеньям?» «Какую женщину?» — спросила Джинин? «Эвелин». «Кто-кто?» «Ну, маленькая такая, пухленькая, с пепельными волосами». «Эвелин, Эвелин Коуч, невестка Миссис Коуч». А -а, да «Так вот, она мне сказала, что с тех пор, как один парень в пигле игли обозвал ее нехорошими словами, она людей прямо-таки ненавидит». «А я ей говорю, ух, милочка, как-то нехорошо ненавидеть. Это превратит ваше сердце в корень горячавки. Люди не могут перестать быть тем, что они есть» как скунс не может перестать быть скунсом. Как вы думаете, неужели, будь у них возможность, они не изменились бы? Конечно, да. Но человек слаб. Эвелин сказала мне, что иногда она даже мужа начинает ненавидеть. Только и знает, что бездельничать, смотреть свой футбол по телевизору, дотрепаться по телефону. Вот у нее и появляется дикое желание стукнуть его бейсбольной битой по голове. Просто так, безо всякого повода. Бедняжка Эвелин уверена, что она единственный человек на свете, у которого возникают такие отвратительные мысли. А я ей сказала, что в этом нет ничего особенного, так бывает, когда люди долго живут вместе. Помню, как радовался Клео, когда ему первый раз поставили зубной протез. Так вот, во время еды эти новые зубы издавали отвратительный клацающий звук и ужасно действовали мне на нервы. Иногда мне даже приходилось выбегать из-за стола, чтобы не сказать какую-нибудь гадость – А ведь я любила его больше всех на свете. В жизни бывают моменты, когда один человек начинает другого раздражать, но это надо просто перетерпеть. А потом в один прекрасный день, не знаю, то ли зубы его перестали клацать, то ли я перестала обращать внимание, в общем, у меня все как рукой сняло. И такое случается даже в самых счастливых семьях. Вот возьмите Руф и Иджи. Невозможно найти двух людей, более преданных друг другу, но даже у них были неприятности. Однажды Руфь перебралась к нам жить. Я так и не узнала, что там произошло, и не спрашивала, потому как не мое это дело. Но, думаю, причина была в том, что Руфь не нравилась, когда Иджи ездила на реку к Еве Бейтс. Ей казалось, что Ева спаивает Иджи. И между нами говорят, так оно и было. Но у каждого человека свои причуды. Я так и сказала, Эвелин. «Бедняжка, я за нее очень переживаю». Климакс ужасно на нее подействовал, вселил в нее жажду мщения,